Глава 33. Дэнни выглянул из-за занавеса. Пульс зашкаливал, и от каждого удара сердца грязный черно-белый мех дергался. Мелькнул одинокий луч прожектора, из динамиков полилась музыка, и на 4-5 секунд сцену залил яркий свет. Где-то в толпе Иван завопил так, словно Украина выиграла Евровидение, а Моза свистел так громко, что его слуховой аппарат забарахлил. Остальные смотрели только из необходимости. Уверенные, никакое выступление уже не переплюнет поджигание судей силой мысли. Чем дольше сцена пустовала, тем больше зрители теряли терпение, и когда толпа уже была готова разразиться первыми криками недовольства, луч прожектора выхватил из мрака одинокий силуэт. Несколько секунд спустя он снова появился в белоснежной вспышке. Затем второй и третий раз, пока темп мелодии нарастал, а потом, когда вступление достигло апогея, под дробь барабанных палочек и резко оборвалось звенящей тишиной, в свете прожекторов зрители увидели стоявшую посреди сцены фигуру. Кто-то прошептал «крыса», другие сказали «енот». Еще прозвучал вариант «барсук». То тут, то там из толпы слышались разные вариации фразы «Что за фигня?». Несколько детишек заплакали. Солист группы «Бог знает что» пробормотал что-то про дьявола. Никто не знал, на что они смотрят, но никто не мог отвести взгляд. Дени замер от страха и уставился прямо перед собой. Он чувствовал себя так, будто впервые собирался прыгнуть с тарзанки, И чем дольше он так стоял, тем больше у него было времени представить все, что может пойти не так. Наконец он вообще перестал понимать, как ему вообще могло прийти в голову отважиться на это. Он попытался сдвинуться с места, но тело не слушалось. Он даже не чувствовал рук и ног, не говоря уже о том, чтобы начать танцевать. В голове мелькнуло, а не сердечный ли это приступ, но нет — Тогда не подумал, не изобразить ли его упасть на пол и притвориться мертвым, пока за ним не придут с носилками. Прищурившись от яркого света, он смотрел на безликую толпу, надеясь, что где-то там прячется безумный снайпер, чья пуля избавит его от страданий. Но с каждой секундой становилось яснее — толпа вовсе не безлика. Он разглядел чьи-то очертания — Сначала смутно, а потом отчетливо, как будто человек стоял прямо перед ним. Дэнни закрыл и снова открыл глаза, но Ливс никуда не делась. Она улыбалась ему, словно говоря, «Я в порядке, и ты в порядке. И все будет хорошо, если ты прямо сейчас соберешься и станцуешь, как никогда в жизни». Именно так он и поступил. Сначала он даже не осознал, что движется. Тело перехватило у разума контроль, как пассажир — руль у мертвого водителя. Только услышав рев толпы, Дэнни понял — он танцует. Звук прошил его насквозь, как укол адреналина в задницу. Дэнни рассекал воздух, будто меч Зорро, и крутился, как флюгер во время урагана. Разум воссоединился с телом. И теперь... Они работали в идеальной гармонии, чтобы исполнить такой танец, который стоил бы всего вложенного труда и терпения, в основном кристаль. Пота и слез, в основном Дэнни. Он не пропустил ни одного движения. Даже во время лихорадочного крещенда, где часто ошибался во время репетиций и просто искрился энергией. Ему даже приходилось чуть замедляться, иначе бы он начал опережать музыку. Он не хотел останавливаться во время интерлюдии, хотя раньше не мог дождаться этих нескольких драгоценных секунд, перевести дух и быстро помолиться, чтобы хватило сил до конца номера. Но теперь интерлюдия казалась не передышкой, а помехой. не прервали, когда он только-только размялся, и вынудили ждать начала второй фазы, также известной как гениальная идея Кристаль. Встав посреди сцены, ровно там, где всего минуту назад он надеялся умереть страшной смертью, Дэни начал мысленный обратный отсчет, пока мелодия шла по нарастающей, готовясь к тяжелому спаду. Свет погас, и стробоскоп замигал так же, как на вступлении. Его огни отразились в широко распахнутых от радостного волнения глазах зрителей. Те смотрели на одиноко стоявшую на сцене панду и ждали ее дальнейших действий. И вдруг, совершенно невозможным образом, Дэнни понял, он не один. «Готов?» — спросил он у крохотной, потрепанной версии самого себя, которая на миг показалась среди мерцающих огней. Кристаль клялась, обивку, снятую с диванчика в Дэнни, основательно продезинфицировали перед тем, как шить костюм. Но когда отец увидел, что Уилл лихорадочно чешется, будто староживой пес на блошиной ферме, он в очередной раз удивился, как Кристаль удалось его уговорить. «Готов!» — крикнул Уилл одновременно с первыми аккордами. И они начали танцевать. Синхронно двигаясь, встряхиваясь, кружась и вышагивая по сцене, а зрители вопили так громко, что чуть ли не заглушали музыку. У пары было не так много времени на тренировке. Дэнни получил от Криста лишь одно указание — продолжать танцевать, когда появится Уилл, и сосредоточиться исключительно на собственном выступлении. Главная задача лежала на мальчике. Ему надо было следить, чтобы его движения совпадали с движениями папы. Если тот танцевал быстрее, сын тоже ускорялся. Если медленнее, тоже притормаживал. Если бы папа упал в толпу головой вперед, Уилл бы нырнул следом, чтобы это выглядело как спланированное действие. Он готов был на все ради синхронности. Установка была далека от идеальной и держалась только на том, чтобы Дэнни не выходил за рамки сценария. Но, несмотря на волнение, в том числе и собственное, он двигался именно так, как надо — Попадал в каждый так до миллисекунды и не то что не падал со сцены, даже не приближался к зрителям. А если бы и упал, никто все равно бы не заметил. Толпа танцевала. Началась вторая и последняя интерлюдия. «Где Кристаль?» — заорал Дэнни. Он не видел ее с тех пор, как она ушла из тента для артистов и беспокоился, не случилось ли чего плохого. «Не с ней» а с теми, кто вздумал бы ей мешать. «Что?» — Уилл принялся бешено чесать ягодицу. «Кристаль!» — Дэнни тяжело дышал и сильно вспотел. «Где она?» «У тебя за спиной!» — крикнул Уилл. Дэнни обернулся, ожидая увидеть, как Кристаль ухмыляется из-за кулис, а может, даже показывает средний палец, или сразу оба. Но вместо этого обнаружил, что позади него на сцене выстроилась... Несколько девушек. Их глаза, губы и носы были выкрашены в черный, а остальное лицо покрывал белый грим. На них были одинаковые костюмы панды, а на головах — обручи с маленькими круглыми ушками. Сначала Дэнни не понял, которая из них — кристаль. Но панда в центре вдруг надула пузырь из жвачки. «Потом объясню». Разглядеть лицо Дэнни она не могла, но явно почувствовала его замешательство. «Действуй по плану и предоставь остальное нам!» Дэнни тупо кивнул, словно ему сообщили о смерти любимой кошки, хотя никакой кошки у него не было. Повернувшись к зрителям, он глубоко вдохнул и задержал дыхание, готовясь к грандиозному финалу. У него горели легкие, мышцы дрожали при каждом движении, Конечности казались тяжелее, чем сырые бревна, а между бедрами натирала так, что кожа там, наверное, теперь выглядела как фарш. Но когда мелодия пошла на спад в третий раз, он заглянул вглубь своей души, зачерпнул с дна последние силы и направил их на оставшиеся 60 секунд. Запасы энергии почти исчерпались. Но теперь он подпитывался от толпы, свист и радостные вопли заставляли Дэнни танцевать активнее, удваивать усилия и упорно идти вперед, не обращая внимания на то, что сердце вот-вот выскочит из груди, как пуговица, готовая отлететь от рубашки толстяка. Он вложил в танец все, что у него было, довел свое тело до предела и выжил еще чуть больше. Поэтому, когда музыка подошла к концу, сразу после кульминации, оборвавшись внезапной полной тишиной, он снова почувствовал желание схватиться за грудь и рухнуть на колени, но в этот раз по-настоящему. Он посмотрел на стоявшего рядом Уилла, и они устало показали друг другу большие пальцы. Затем Дэнни взглянул на Кристаль. Та одобрительно кивнула, позируя вместе с остальными. Потом на зрителей. Теперь их лица освещали лучи огромных прожекторов из каждого угла. И вот толпа принялась скандировать «Пандамониум!» Все громче и громче, пока Денни не почувствовал, как звук отзывается у него в костях. Девушки шагнули вперед, а Дэнни и Уилл назад, и каждый взял за руку стоявшего рядом. Вместе они поклонились под грохот аплодисментов. Только один человек хранил молчание. эль Магнифика стоял с таким видом, словно хочет сжечь все вокруг дотла. «Это был Пандамониум!» — воскликнул ведущий, когда Дэнни, Уилл, Кристаль и ее спутницы скрылись за кулисами. «Говорила же, он им понравится!» — выпалила Кристаль за сценой, тыкая накладным ногтем в Уилла. «Разве я не говорила?» «А еще он явно понравился тем, кто живет в этой ткани», заметил Дэнни, когда Уилл сорвал костюм так, словно тот горел. «Ты же уверяла, что все безопасно?» «Нет, я сказала, все чисто», — поправила его Кристаль. «Но я понятия не имею, чем именно ткань стирали». «Почему они зеленые?» — спросил Уилл, поднимая руки цвета яблочной кожуры. «Хороший вопрос, Уилл. Почему он позеленел Кристаль?» «Глянь на его руки и на лицо!» «Лицо тоже?» — воскликнул Уилл с нарастающей паникой. «Ой да, тот чувак говорил, такое может случиться», — вспомнила Кристаль. «Не переживай, скорее всего сойдет через пару недель». «Скорее всего?» — возмутился Дэнни. «Недель?» — добавил Уилл. «Послушай, ну мы же справились. В любом случае это не очень большая плата за то, чтобы положить десять штук себе в карман». «Если мы победим», — заметил Дени. «Шутишь? Ты выступил просто потрясающе!» «Ты тоже была ничего. Кстати, неплохой штрих вышел с подтанцовкой. Не знаю, как тебе это удалось, но спасибо». «Меня не благодари», — откликнулась Кристаль. «Это все Фенни». «Фенни?» Она сказала девочкам, что они могут взять выходной, если придут тебе помочь. «Правда?» — изумился Дени. Не ожидал от нее такой заботы. «Это бывает, когда ей...» «Что-то нужно!» От улыбки Кристаль Дэнни сразу почувствовал себя неуютно. «И чего же она хочет?» Кристаль улыбнулась еще шире. «Тебя», — ответила она. Дэни рассмеялся, ожидая того же от Кристаль. Но не тут-то было. Он замолчал и прокашлялся. Ну это, конечно, лестно, и если бы я был, не знаю, лет на триста старше, хотя, если честно, даже тогда...» «Да не в этом смысле, тупица!» Фенни не настолько отчаялась. Она думает устраивать вечер для дам раз в неделю, но пока у нее нет танцоров. «Нет», — отрезал Дэнни, осознав, к чему она клонит. «Ни за что». «Почему? Ты только что танцевал перед огромной толпой людей. Уверена, с парой пьяных домохозяек тоже справишься. На мне была одежда. Это большая разница». «Не волнуйся, Дэнни». Не обязательно танцевать голым. На твою личинку не клюнет даже рыба. Серьезно? Ну, может, очень голодная рыба. Нет, я имею в виду, не придется танцевать голым? Нет, замялась Кристаль. То есть не то чтобы совсем. Просто, как тебе сказать, скорее голым, чем нет. Знаешь, звучит, конечно, заманчиво, но, пожалуй, я откажусь. Выл никогда мне такого не простит. Да, приятель? Да мне пофиг. — пожал плечами сын. Дэнни бросил на него сердитый взгляд. «Будешь получать 250 фунтов на руки за ночь, Дэн. Или в трусы. Как тебе больше нравится?» «Мне все равно», — отозвался Дэнни. «Стоп! Сколько?» «Сам слышал. Штука в месяц за четыре дня работы. Плюс чаевые. Подумай», — добавила она и ушла переодеваться. Уэлл направился в другую сторону. «Куда ты?» — удивился Дэнни. «Смыть все это», — ответил Уилл. «Я думал, зеленый твой любимый цвет». Отец старался не заржать. «Больше нет», — проворчал мальчик и ушел в туалет. Стоя в одной из пластиковых кабинок, Уилл намыливался изо всех сил, но токсичная краска не поддавалась. Казалось, хуже быть уже не могло, но на выходе он столкнулся с человеком, которого сейчас... Меньше всего хотел бы видеть». «Мало ли», — Произнес Марк таким тоном, что собственная фамилия показалась Уиллу угрожающей. «Какого чёрта ты зелёный?» «Долго рассказывать», — буркнул Уилл. «Тебе к лицу». Уилл молча кивнул. Он уже устал от этого разговора. «Где твой парень?» — Марк оглянулся в поисках Мо. «А где твои подпевалы?» — спросил Уилл тоже, изучая толпу. Марк смотрел на него очень долго. Так долго, что Уилл уже приготовился было к боли и очень удивился, когда тот улыбнулся. Зрелище не самое приятное, но все же лучше других возможных вариантов. «Их не отпустили так поздно», — ответил Марк. «Ну, завтра действительно в школу», — заметил Уилл. Оба коротко рассмеялись. «Что это у тебя там?» Марк указал на торчащий из сумки Уила костюм панды. «Ничего», — отозвался тот, пытаясь спрятать сумку за спину, но Марк уже заметил черно-белую маску. «Стоп! Это ты сейчас был на сцене? В Пандомании или как там?» «В Пандамониуме? «Блин, так это и правда был ты!» — воскликнул парень. Выл ожидал потока оскорблений из серии «Танцы для геев», «Панды для геев, танцующие панды для геев». «Черт возьми, это было...» Марк задумался, подыскивая нужное слово. «Эпично!» «Что?» — удивился Уилл. «Его застали врасплох». Мысленно он спросил себя, в курсе ли, Марк, что значит «эпично». «Нет, правда, это было офигенно!» «Лучшее, что я видел за вечер!» «Спасибо», — нерешительно ответил Уилл. «Где ты научился так танцевать?» «У мамы». «Прикольно. Вот бы моя так умела». «Но она порой даже с кровати не встает. Он хихикнул, но звук вышел пустым. «Могу тебя научить», — предложил Уилл. «Ну, если хочешь». «Меня? Танцевать?» Марк рассмеялся. «Хорошая шутка. А можешь познакомить меня с девчонками, которые выступали с вами?» Он поправил челку, словно... Только неряшливые лохмы отделяли его от попадания на обложку журнала «Эсквайр». «Посмотрим, что я смогу сделать», — улыбнулся Уилл. «Круто! Ладно, я пойду. Удачи вам!» «Скрестим пальцы», — кивнул Уилл. Марк повернулся уходить. «Кстати, Уилл!» — бросил он через плечо. «Да. Расскажешь кому-нибудь об этом разговоре?» «И ты труп», — Произнес он с нарочитой серьезностью. Усек. Усек. Кивнул Уилл. Отлично. Увидимся, неудачник. Уилл проводил его взглядом, гадая, стало ли у него на одного друга больше или просто на одного врага меньше. Дэнни стоял у края сцены вместе с Кристальмо и Иваном, примерно на полметра возвышавшимся над толпой. А вот и наша главная звезда! Му бросился обнимать друга, но замер на полпути. «Так, а почему у тебя лицо...» «Кристаль, спроси», — бросил Уилл. Мо посмотрел на Кристаль, та да отвернулась. «Ты как раз вовремя», — сказал Дэнни. В этот момент на сцене снова появился ведущий. «Итак, наступил миг, которого вы все так долго ждали», — начал он. Толпа взорвалась радостными криками. «Нет, не тот миг, когда я замолчу». Толпа разразилась недовольством. «Не волнуйтесь, это тоже скоро произойдет!» Недовольство тут же снова сменилось радостью. «Но прежде, чем я пойду, выпью бутылку скотча и суну дуло в рот...» Кажется, толпа не решила, как на это реагировать. «Шутка! У меня нет оружия. И даже если было, я не стал бы стрелять в себя. Да, Мартин?» Мартин показал ему средний палец, а затем, увидев свое лицо на экране, притворился, будто чешет нос. «В общем, настало время объявить победителя. Как вы знаете, только один артист уйдет отсюда с главным призом — десятью тысячами фунтов. Что же скажут судьи? Вы приняли решение?» Переглянувшись, судьи кивнули. На сцену передали конверт. Ведущий надел очки и уставился на лежавшую внутри записку. «Итак, перейдем к делу», — начал он. «На третьем месте у нас Тим и Милтон!» Тим и Милтон появились на экране, и зрители зааплодировали. Тим помахал и улыбнулся в камеру. «Не смотри на меня так», — прошептал он, когда Милтон бросил на него хмурый взгляд. «Это ты выбирал песню, а не я». Ведущий снова посмотрел на записку и поправил очки. «На втором месте барабанная дробь Пандамониум!» Уил выдохнул. Мо выругался себе под нос. Кристаль тоже, но громко так, что ближайшие к ней люди шарахнулись в сторону. Но Дэнни промолчал. Он смотрел на сцену, широко раскрыв глаза, словно не слышал ведущего и очень хотел узнать продолжение. «Ты как?» — спросил Иван. Дэнни был так шокирован, что не ответил. «Танцующие панды отлично потрудились. Пусть вы и не выиграли главный приз, но вам достанется поощрительный — четыре бесплатных билета на мой предстоящий стендап-тур». Несколько других конкурсантов вздохнули с облегчением, что не заняли второе место. «Итак, для меня большая честь объявить победителя батла уличных артистов этого года. И тут нет ничего удивительного. Скажем прямо, выступление было прямо крышесносящее!» Эль Магнифико ухмыльнулся, предвкушая победу. «Аплодисменты Джеку и Дэниелсу!» Улыбка фокусника погасла, а старик и его Джек Рассел-терьер поднялись на сцену за призом. «Нет», — пробормотал Эль Магнифика. «Это нечестно. Я выиграл. Я!» «Полная хрень!» — выпалила Кристаль. «Прости, мой французский Уилл». «Но это правда? Полная хрень!» — воскликнул Уилл. «Прости, мой французский, пап!» Дэнни промолчал. Он не мог подобрать не то, что правильных слов, а даже правильного выражения лица, которое бы полностью отразило его эмоции. «Поздравляю!» — ведущий протянул Дэниелсу невероятных размеров чек. Но не успел тот его взять, как выскочивший из толпы Эль Магнифика вырвал приз из рук ведущего. «Я победил!» — завопил он. Его глаза горели безумным огнем, а изо рта подтекала пена. «Я! Не ты!» «Я поджигаю предметы силой мысли, силой разума, черт возьми!» Подоспевший охранник схватил фокусника, скрутил того до хруста. Его напарник попытался отобрать чек. Вмешался даже пес, цапнул Эль Магнифика за край мантии и не собирался отпускать. «Отцепись!» — завыл фокусник. «Отцепись, а то я все тут сожгу до тла!» «У меня есть сила! Вы что, не видели? У меня есть сила!» Охранники оттащили Эль прочь под радостные возгласы и хохот. Толпа засмеялась еще громче, когда Джек прибежал обратно с куском мантии в зубах. «Кажется, это ваше!» — ведущий подобрал слегка помятый чек и протянул Дэниелсу. «Дамы и господа!» «Поаплодируйте победителям этого года!» На сцену вышел ухоженный юноша и вручил артисту кубок. Дэниел поднял его над головой под оглушительные крики зрителей «Еще!» «Кажется, они хотят, чтобы вы спели на бис, Джек!» наклонился ведущий к терьеру. «Что скажете?» Пес гавкнул, и толпа радостно загудела. «Думаю, это да!» объявил ведущий. Начинайте. Пойдемте отсюда, предложил Дэнни.